Глава третья. Вернувшись вечером домой после посещения Наташиной конюшни, я пребывала в некой растерянности. Единственная зацепка по делу Алисы, которая меня была, ни к чему не привела. Выяснилось, что пропавшая девушка врала всем подряд — и родителям, и подруге, и Наташе. Людмила Игоревна и Павел Олегович и искренне верили в то, что их дочь каждый день занимается собственной лошадью. тогда как на самом деле Алиса бросила янтаря, оставив его на попечение Лизы и Наташи. Самой Наташа сообщила, что уехала на отдых, дабы та не звонила родителям и не спрашивала, почему хозяйка янтаря не появляется в Поливановском районе. А Лизе девчонка попросту сообщила про какие-то свои проблемы. На ум приходили самые разные варианты. Алиса могла ввязаться в сомнительную авантюру, натворить каких-то дел, а потом бросилась их улаживать, в результате чего ее похитили. Но что за неприятности постигли юную барышню, у которой на первый взгляд есть все, что душе угодно? Может, Алисе оказалось мало собственной лошади? Мало светских развлечений, которые она могла себе при желании позволить? А вдруг она захотела чего-то большего от жизни? Не это привело ее к катастрофе? Ну, например, наркотики? А что, многие состоятельные подростки настолько присыщаются всевозможными удовольствиями, что начинают пробовать нечто запретное? Получают от этого радость, кайф, так сказать. Подсаживаются на иглу, и, пожалуйста, жить не могут без очередной дозы. Попадают в зависимость от поставщиков наркотиков, идут на что угодно ради порции героина, кокаина и ижи с ними, совершают преступления, скрываются от закона, Добывают новую дозу, затем снова преступление, замкнутый круг, из которого нет выхода. Может, неприятности Алисы числа мною перечисленных? Ради наркотиков девушка забросила свою лошадь и отправилась улаживать свои проблемы. А что? Логично. Надо только добыть доказательства, подтверждающие мою теорию. И похитили девчонку из-за этого, и теперь требуют выкуп. Надо только найти какие-нибудь шприцы или следы от наркотиков, которые незаметны обычному человеку. Но у меня взгляд на такие вещи наметан. Если Алиса кололась не только в каких-нибудь подпольных клубах или на квартире у дилера, но и в своей собственной, мне требуется всего-навсего осмотреть комнату пропавшей девушки. Поначалу наркоманы скрываются от близких, но потом теряют бдительность и могут употреблять запрещенные вещества даже у себя дома. Допустим, да пусть Алиса и не кололась в своей квартире, но следы-то от наркотиков останутся. Девушка могла в рассеянности забыть, выбросить использованный шприц из сумочки. Уверена, у нее не одна сумка. Любая уважающая себя девушка имеет коллекцию данных аксессуаров. Или рассыпать порошок. Да мало ли что. Если мне позволят осмотреть комнату Алисы, я исследую каждый квадратный сантиметр помещения и не успокоюсь до тех пор, пока не удостоверюсь в правильности или ошибочности своих предположений. Значит, дело за малым. Надо позвонить Сафроновым и попросить разрешение на обыск комнаты Алисы. Часы показывали половину восьмого вечера. Несмотря на то, что я добралась до Поливановского района и обратно на собственной машине, У меня ушло много времени на посещение конюшни. По пути в центр я ухитрилась попасть в пробку. Какой-то идиот, незнакомый с правилами дорожного движения, сильно куда-то торопился и совершил обгон в неположенном месте, попутно превысив нужную скорость. В результате авария и длинная вереница плетущихся машин. Мне повезло оказаться в самом хвосте очереди, поэтому в заторе я торчала едва ли не целый час. Кондиционер в моей машине оказался бессилен против летней жары, и я порядком вымоталась. Добавок ко всему, я жутко проголодалась и, вспомнив, что холодильник мой пуст, решила перекусить где-нибудь в кафе поближе к дому. Природная лень и нелюбовь к кулинарным хлопотам сделали меня человеком, прочно зависящим от всевозможных закусочных, ресторанов, кафе. И слушать доставки. Конечно, не все так печально. Я могу себе и пельмени сварить, и яичницу пожарить. Просто мне совершенно не хочется всем этим заниматься. Даже если у меня уйма свободного времени, которое я не знаю, куда потратить, последнее, что мне приходит в голову, так это попытаться что-то себе приготовить. Я просто не вижу в этом смысла. Ведь если даже у меня случайным образом выйдет кулинарный шедевр, Я его съем, и получится, время было потрачено зря. Не стану я делать селфи с собственным творением и выкладывать его в социальные сети хвостовства ради? Да то в ресторане можно заказать себе что угодно и не думать, какие для данного блюда нужны продукты, сколько времени его готовить и в каком виде подавать. Да лучше я займусь чем-нибудь более полезным, чем стану изощряться на кухне. Словом, на все про все у меня ушло по меньшей мере часа три. а то и больше. И это не считая разговора с Наташей и Лизой. Поэтому Сафронову Павлу Олеговичу я смогла позвонить только из дома. Я решила разговаривать с отцом Аисы, а не с матерью девушки. Павел Олегович казался мне не таким подозрительным, как Людмила Игоревна. Я уже говорила о своих подозрениях касательно этой женщины, поэтому не хотела лишний раз рассказывать ей о ходе расследования. Вообще супруга Сафронова... не внушающая мне доверие особо, И чем меньше она знает, тем лучше. Я уверена, что мне придется в скором времени покопаться в ее прошлом, и наверняка я обнаружу там нечто нелицеприятное. Трубку мой клиент взял сразу. — Вы ездили на конюшню? Наташа что-нибудь сказала вам про Алису? Сразу забросал меня вопросами Сафронов. Я вкратце поведала о своем визите, мимоходом упомянула о вранье Алисы. Павел Олегович был сильно удивлен. Он-то полагал, что его дочь днями напролет скачет на лошади. Услышанная от меня новость очень его встревожила и расстроила. — Как это так? — повторял он. — Я уверен, здесь какая-то ошибка. Алиса не могла так нам врать. Может, Наташа что-то перепутала? — Ага, конечно. Я не удержалась и съязвила. И Наташа... и Лиза просто не заметили, как на конюшню приезжала ваша дочь и ездила верхом на янтаре. А про отъезд Алисы Наташа сама выдумала шутки ради, от нечего делать. — Ну, я понимаю, что Наташа не врала вам, — проговорил задумчиво Павел Олегович, пропустивший мое саркастичное замечание мимо ушей. — Но почему Алиса ничего нам не сказала о своих проблемах? — Мы бы вместе что-нибудь придумали, и я и жена всегда помогли бы дочери. Почему она не обратилась к нам за помощью? — А это лучше спросить у самой Алисы, — заметила я, и на сей раз говорила спокойно, без насмешки. — Мне кажется, что из-за этих самых проблем вашу дочь и похитили. Мне надо было раньше это сделать. Я хотела бы осмотреть комнату Алисы. Не подумайте ничего дурного, просто эта процедура необходима для расследования. — Я понимаю. — сразу же отозвался Павел Олегович. — Конечно, вы можете осмотреть нашу квартиру. Ничего предосудительного я в этом не вижу. Вы и когда собираетесь приехать? — Мне без разницы, чем скорее, тем лучше, — заметила я. — Могу хоть сегодня, если вам будет удобно. — Приезжайте. — Тут же согласился мужчина. — Если это как-то поможет в поисках дочери, и если вас не затруднит совершить столь поздний визит, — Ну, когда дело касается расследования, для меня не существует неподходящего времени суток, — заверила я безутешного отца. — Тогда я выезжаю прямо сейчас. Скажите свой адрес. — Улица Слоновская, дом 21, квартира 40. Тут же произнес Павел Олегович. — Я нахожусь не дома, но скоро подъеду. Думаю, вам не придется долго ждать. Если что, Люда вам откроет. Я положила трубку, про себя подумала, что Сафронов... Видимо, забыл о конспирации. Похоже, ему настолько не терпелось узнать от меня новости, что мужчина спросил меня о ходе расследования по телефону. А ведь и он, и его жена всерьез опасались, что разговоры могут прослушиваться. Недаром заявились ко мне домой. Но опять же, поведение Павла Олеговича натолкнуло меня на новые подозрения. Если бы родители Алисы всерьез опасались похитителя дочери, Сафронов назначил бы мне встречу и поговорил бы со мной лично. И не у себя дома, а на нейтральной территории. Так что они оба от меня скрывают? Что-то не складывается во всей этой истории. Такое ощущение, что все друг другу лгут и пытаются обмануть меня в том числе. Ладно. Я сделаю все возможное, чтобы вывести и Сафроновых, и похитителя Алисы на чистую воду. Осматривать я решила не только комнату пропавшей, но и весь дом. Мне совершенно не нравилось поведение родителей Алисы, если сперва я подозревала только Людмилу, то теперь проштрафился и сам Сафронов. Я, во что бы то ни стало, хочу разобраться во всей этой истории. однако невозможно это сделать пока я не уверена в показаниях моих клиентов остается только надеяться что сегодняшний осмотр квартиры сафроновых что нибудь прояснит в этом болоте лжи до слоновской улицы ехать от моего дома было недолго в самый центр тарасова неподалеку от драматического театра этот городской квартал был наверное самым благоустроенным во всем городе дома все новые многоэтажные Буквально в двух шагах от театра, парк «Культура и отдыха», рядом с рекреационной зоной «Частный сектор», Сафроновы проживали на девятом этаже современной многоэтажки, располагавшейся неподалеку от частных домов. Я удивилась, что семейство не пожелало поселиться в частном секторе. Насколько я понимаю, Сафроновы вполне могли себе позволить такое. А учитывая их любовь к старым вещам прошлых веков, Проживание в современной квартире для такой семьи довольно странно. Ладно, не буду придираться. В конце концов, это личное дело Сафроновых, где им обитать. Дверь подъезда открыл сам Павел Олегович. Он предусмотрительно поинтересовался, кто это, прежде чем впустить меня. Может, ждали еще кого-то? Или исчезновение дочери сделало супругов очень осторожными и подозрительными? Хотя на их месте я бы тоже не открывала дверь всем подряд. даже ожидая гостей. Мало ли грабителей разгуливает сейчас по городу. Весьма просторный и чистый лифт, оснащенный блестящими зеркалами, плавно доставил меня на девятый этаж. На лестничной площадке было стерильно до да блеска. Даже самый придирчивый чистюля не обнаружил бы ни одной соринки. Да, сразу видно, дом богатых людей. Новенькие двери, оборудованные дополнительными домофонами, сверкающие стены. Я была очень удивлена, видев в дверях самого хозяина квартиры, а не домработницу, эдакую чопорную миссис Хадсон. Обычно богатые люди держат у себя прислугу. Странно, что Сафроновы не пользуются услугами камердинера. А может, горничную просто отпустили домой? — Добрый вечер, — вежливо поздоровалась я. — Разрешите войти? — Да, да, конечно. — Немного растерялся, Павел Олегович. — Простите, голова совсем другим забита. Все никак не могу привыкнуть к мысли, что мою дочь похитили. — И вы уже не боитесь, что ваш телефон могут прослушивать? — напомнила я ему нашу неосторожную беседу. Сафронов не смутился, а согласно кивнул. — Боюсь. Но когда вы позвонили, не смог сдержаться и не задать вам все вопросы по поводу Алисы. Люда не может держать в себе свои переживания. Я стараюсь брать себя в руки, но иногда допускаю досадные промашки. Задним числом после разговора понял, как сглупил, но что поделаешь поздно. Как вы считаете, если мой телефон прослушивается, похититель бы уж объявился? Ну, — Сложно сказать, — покачала я головой. Теперь остается только ждать, когда он сам позвонит. — Сами говорите, дело сделано. — Да, наломал я дров. Сокрушенно произнес Павел Олегович. — Вы ведь только люди не говорите, а то она с ума сойдет, если узнает. Мне кажется, жена уже похоронила Алису, рыдает у себя в комнате, не переставая. И, как назло, Нина Ивановна, наша домработница, недавно попросилась в отпуск. И надо съездить домой, балашов, навестить родственников. — Давно она уехала? — насторожилась я. — Павел Олегович ненадолго задумался. — Да где-то с неделю назад. Наконец произнес он. — Вы думаете, она как-то замешана в похищении Алисы? — Все может быть, — туманно заметила я. — Когда ваша домработница должна вернуться? — Она на полторы недели максимум отпросилась, — пояснил Сафронов. — У ее дочери свадьба, поэтому она и уехала, ну и заодно с родней повидаться. Она в Тарасове сама живет, а дочь с женихом в Балашове решили остаться. Нина Ивановна квартиру однокомнатную сперва снимала, а потом у нас нашла работу с проживанием. Все хотела, чтобы ее дочь Тарасове училась, в педагогическом. Копила той на жилье, но сложилось так, что жених ее дочери сам из Балашова, и в Тарасов перебираться не намерен. Нина Ивановна говорила нам с Людой, что вполне может статься, она проработает у нас еще год-другой и уедет к себе. Вроде как смысла ей работать нет, раз дочь осталась Балашове. — А жених дочери вашей домработницы — человек богатый? — продолжала я развивать свою идею с преступником дворецким. — На что молодые супруги собираются жить? — Я в подробности не вдавался, но теперь понимаю, что следовало бы, — понял ход моих мыслей Павел Олегович. — Полагаете, это Нина Ивановна похитила Алису? Но она уже не молодая женщина, ей скоро пятьдесят семь исполнится. Как она могла на такое решиться? — Возможно, ваша домработница и не виновата, — задумчиво произнесла я. Но ее дочь могла сказать своему жениху, что мать работает в богатой семье. И тот уже придумал хитроумную аферу — подставить Нину Ивановну, а деньги за выкуп забрать себе. Ваша домработница могла ни о чем не догадываться. — Об этом я не подумал, — покачал головой Павел Олегович. — Вы поедете в Балашов? — Чтобы проверить свою догадку? — Ну, если у меня не будет других, более существенных зацепок, то да, — кивнула я. — Скажите мне координаты, Нины Ивановны и, если знаете, адрес ее проживания в Балашове. — У меня есть только номер ее телефона и фактический адрес прописки по паспорту, — сказал мой собеседник. — Ксерокопия паспорта Нины Ивановны находится у меня в сейфе. Могу вам ее отдать. — И напишите на ней же номер телефона. — попросил я. Павел Олегович кивнул, наконец-то пригласил меня пройти в комнату дочери, так как пока что мы беседовали в коридоре, просторном, широком, с минимумом мебели и идеально чистом. — Люда в спальне, — пояснил Сафронов, — напилась успокоительных и уснула. Я, к сожалению, не могу все время рядом с ней находиться, работа, хотя я подумываю взять отпуск, чтобы заниматься розысками дочери. но Даже не знаю, с чего начать. Мог бы поднять кучу своих знакомых по бизнесу, но это опасно. Вдруг Алису похитили мои недоброжелатели? У меня, увы, много завистников и конкурентов, поэтому можно предполагать что угодно. Откуда растут корни у этого преступления? Не пойму. Уже дохожу до того, что подозреваю всех подряд. — Понимаю вас, — кивнула я. — Но для того вы и обратились ко мне? — чтобы я помогла вам разобраться. Вы не возражаете, если я задам вам по ходу дела некоторые вопросы? Вам могут они показаться странными, но, поверьте, я не любопытство ради интересуюсь. Ваши искренние и подробные ответы помогут найти вашу дочь как можно скорее. — Спрашивайте, что угодно! — махнул рукой Павел Олегович. — Вот, кстати, комната Алисы. Сафронов открыл белую дверь и галантно пропустил меня вперед. Сам зашел следом, закрыв за собой дверь. Я внимательно оглядела помещение. Комната дочери Павла Олеговича была весьма просторной и светлой. Судя по всему, здесь сравнительно недавно делали евроремонт, как и во всей квартире. В глаза сразу бросались большие панорамные окна, которые гармонировали с общей планировкой помещения. Видимо, основной задачей мастеров по ремонту являлось сделать комнату как можно светлее. Поэтому и окна, и большая стильная люстра были как нельзя кстати. Светлые обои без рисунка, такая же светлая мебель в тон, грамотная расстановка мебели, во всем чувствовались вкус и изысканность. И скажу, что мебели было мало, но размещение ее было настолько гармоничным, что сохранялось ощущение простора. Платиной и книжные шкафы, и туалетный столик с косметикой, просторная кровать — Белый письменный стол с ноутбуком. В этой комнате можно было как работать, точнее учиться, так и отдыхать. При всем этом комната не казалась безликой. На стене, к которой была приставлена кровать, я увидела большую розовую картину. Точнее, не картину, а нечто вроде этакой инсталляции. На розовом фоне два силуэта. Большая черная лошадь и человек в каске, которые как нельзя лучше олицетворяли увлечение Али с иконным спортом. Правда, никаких украшений на стенах больше не было. Ни картин, ни панно, которыми обычно любят декорировать помещение. Рядом с кроватью лежал небольшой палас, такой же стильный и элегантный, как и все прочие детали комнаты. Белый фон и черные круги. Выглядело весьма лаконично и в то же время ярко. — Мы не стали с Людой ничего трогать в комнате, — пояснил Павел Олегович. Обычно дом убирает Нина Ивановна, Но так как она уехала, извиняюсь за беспорядок. «Беспорядок — Беспорядок? — изумилась я. — Что вы? По-моему, здесь ни соринки, ни пылинки. Трудно поверить, что это комната молодой девушки, если, конечно, она не перфекционист в отношении уборки и чистоты. Алиса вечно разбрасывает свою одежду. Павел Олегович кивнул на стул возле письменного стола с компьютером, на котором лежали джинсы и белая футболка. Не слишком хорошо разбираюсь в брендах одежды, но, похоже, Алиса носила только джинсы от кутюр. Качественные вещи видны сразу. Хотя джинсы были простые, безо всяких страз и украшений, но я сразу поняла, что куплены они в самом лучшем бутике. А отнюдь не в обычном магазине. То же самое можно было сказать и о футболке. Издалека было видно, что ткань, из которой сшита вещь, очень дорогая и качественная. Уверена, что в шкафу дочери Сафроновых нет дешевой посредственной одежды. Все вещи, видимо, девушки покупают в интернет-магазинах, за границей или на худой конец, в дорогих бутиках Тарасова. Не буду перечислять все марки парфюмерии и косметики на туалетном столике девушки. Могу вкратце сказать, что все весьма дорогое, элитное и качественное. Я бегло осмотрела письменный стол. Ноутбук гораздо новее, чем мой, и уже последней марки, уверенно, сверхбыстрый и мощный. С краю сложенной аккуратной стопкой тетради и учебники, рядом стопка повнушительнее, с женскими и молодежными журналами. Наверное, только журналы в этой комнате были недорогие, имелось всевозможное популярное чтиво. Я открыла тетрадь, лежавшую сверху, обычная школьная общая тетрадка по литературе. остальные тоже были посвящены разным предметам поэтому вскоре я потеряла к ним интерес все равно никаких пометок или личных записей только школьные конспекты дорешенной задачки однако я не поленилась осматривала каждую тетрадь методично пролистывая все страницы павел олегович наблюдавший за моими действиями пояснил алиса занималась репетиторами по алгебре русскому и английскому Нам с Людой всегда казалось, что лицей, где она учится, хоть и считается очень хорошим, но все равно дает недостаточно знаний. А с математикой у дочери с младших классов проблемы, но ведь гуманитарий. Скажите, как давно вы женаты с Людмилой? Неожиданно спросила я. Сафонов слегка удивился моему вопросу, не по теме. Однако ничего не сказал, только на секунду задумался. Потом произнес. «Двадцать один год». В прошлом году мы отмечали с женой фарфоровую свадьбу. Ну, так, для себя, без гостей. Люда не слишком любит шумные сборища и столпотворения. Простите за вопрос, который может показаться вам бестактным, но супруга вам когда-нибудь изменяла? Поинтересовалась я. Павел Олегович нахмурился. Это имеет отношение к исчезновению Алисы? Я имею в виду нашу личную жизнь с Людмилой? Посмотрел он на меня внимательно. Я кивнула, я вас предупреждала, что некоторые вопросы могут казаться вам странными. Но задаю я их, не любопытство ради, поверьте мне на слово. Если хотите увидеть Алису как можно скорее, отвечайте на мои вопросы честно. Я вас шантажировать не собираюсь, мне это не нужно. О моих расследованиях и клиентах никто, кроме меня, не знает. Так что будьте любезны ответьте прямо. Были ли в вашей совместной жизни измены? со стороны Людмилы и вашей Насколько мне известно, жена всегда была мне верна, — тихо проговорил Сафронов. — То же самое могу сказать о себе. Меня не интересуют любовницы. Мне вполне хватает своей собственной семьи. Может, это вам покажется странным, но я не падок на молоденьких вертихвосток. Это женщины не моего уровня. С ними не о чем говорить, кроме внешности. У них ничего привлекательного. А картинки можно и в интернете посмотреть, если приспичит, хотя этим я тоже не занимаюсь. Может, это выглядит старомодно, но я до сих пор считаю, что моя жена — самая красивая женщина, иначе бы я на ней не женился. — Что ж, я вас поняла, — кивнула я, — в Людмиле вы уверены на сто процентов, что она вам верна? — Конечно. — кивнул Павел Олегович. — У Люды на измены попросту нет времени. Ее есть работа, которая приносит ей удовольствие и крепкая семья. До пропажи Алисы обо всех своих планах жена мне заранее сообщает. Да, агентство ее довозит шофер, но в основном она работает дома. Нина Ивановна — женщина строгих правил. Если бы вдруг мое отсутствие Людмила приводила кого-нибудь... — Будьте уверены, я первым бы об этом узнал. На лице домработницы все написано, сразу поймешь. Ты не такой, Людмилы, человек, чтобы развлекаться с кем-то на стороне. — А кем работает ваша супруга? — полюбопытствовала я. — Она увлекается моделированием одежды, — пояснил Павел Олегович. — У нее есть собственное агентство, куда жена порой ездит отвозить эскизы. — К образованию Люда экономист, но по специальности работала совсем немного времени, когда мы с ней познакомились. Потом ушла из своей фирмы и никогда не была интересна экономика Люда увлекалась моделированием одежды с детства, но родители не отдали ее ни в художественную школу, ни на какие-нибудь уроки, кройки и шитья. Шить жена не умеет, зато создавать модели очень любит. Когда мы с ней только поженились... У меня еще не было собственного дела, я был скромным служащим, но наша свадьба все изменила. Во-первых, у меня появилась семья, а ее нужно содержать. Во-вторых, я всерьез подумывал над тем, как начать зарабатывать больше. Текущее положение дел меня не устраивало. Пришлось пойти на риск, взять кредит. Люда сперва очень переживала, что мы прогорим, но жена ни разу не обвинила меня, не упрекнула. и она старалась во всем меня поддерживать. Мне кажется, благодаря ей я обрел уверенность в своих силах и, как оказалось, не прогадал. Вскоре мне даже удалось покосить кредиты, и я стал много зарабатывать. Людмила ушла в декрет. Во время беременности рисовала в блокноте эскизы одежды. Уже когда появились компьютеры и интернет, она прошла онлайн-обучение на модельера, стала всерьез заниматься своим хобби. Я помог ей с агентством, и теперь она готовится, точнее, готовилась к своему второму показу одежды. Увы, похищение дочери перечеркнуло все наши планы. Это как гром среди ясного неба. — Павел Олегович, хорошо подумайте, прежде чем отвечать. — попросила я, включая ноутбук Алисы. Все тетради и журнал я досконально просмотрела. Теперь приступила к самому интересному. к личному компьютеру Алисы. Есть ли у вас враги? Люди, которым вы серьезно насолили, или кому помешал ваш бизнес? Кстати, чем вы занимаетесь, я так и не спросила. Я держу сеть кафе, специализирующихся на приготовлении качественной еды для людей, ведущих здоровый образ жизни, пояснил Сафронов. Наверняка видели по городу подобные заведения. Они называются vegetable meat. Приводится овощное мясо. Вначале я хотел назвать свои кафе овощи и мясо, но это довольно избито. Суть в том, что мои заведения рассчитаны не только на вегетарианцев. Например, в Петербурге полно вегетарианских кафе, но вся фишка в том, что здоровый образ жизни — это не отказ от каких-то продуктов, а их грамотное сочетание. Мои повара готовят самые разные блюда, в кафе могут спокойно прийти как мясоеды, так и любители молочной продукции. Огромный выбор овощных и фруктовых салатов, диетическая выпечка без консервантов, свежевыжатые соки, блюда из мяса на любой вкус. Никакого пищевого мусора, вроде фастфуда, вы там не найдете. Поэтому мои кафе и пользуются популярностью у людей, ведь быть здоровыми хотят все. Но большинство людей считают, что диетические и полезные блюда — это пресная трава, которую без слез не съешь. Они очень талантливые повара, они знают свое дело и стараются, чтобы посетитель ушел сытый, довольный и в то же время получил удовольствие от еды, не нарушив свою диету или предписание врача. Я ни в коем мере не хвастаюсь, но поверьте... Сам изучал кухню для людей с различными заболеваниями, чтобы грамотно составить меню. Добавок ко всему, у меня работают диетологи, которые могут проконсультировать людей по вопросам питания. Только к ним надо записаться на прием. Как видите, мой бизнес весьма окупаем в Тарасове. В нашем городе ведь пока немного подобных заведений. Макдональдсы и прочие кафе с пищевым мусором есть, что совсем меня не радует. Если бы была моя воля, я бы вовсе запретил подобные рестораны. Ничего хорошего в них нет. Люди платят деньги за низкосортную еду, от которой потом у них возникают проблемы и даже сопутствующие заболевания. — Вы сами это все придумали? — поинтересовалась я. — Весьма неожиданная идея. — Во многом благодаря жене, — улыбнулся Павел Олегович. Когда мы с ней начали встречаться, Люда очень комплексовала по поводу своей внешности. Ей не нравилось ее лицо, фигура, ну, в общем, все. Она даже считала себя полной, хотя это, по мне, бред чистой воды. Пригласить ее в кафе я пытался, но она заказывала себе, в лучшем случае, кофе без сахара и какой-нибудь витаминный салат. Мне было весьма неловко, я заказываю себе полноценный обед. А моя девушка ковыряется вилкой в салате из капусты? Очень странно, конечно. Ведь в те годы, ну, я имею в виду девяностые, не было такого бума на худосочных моделей, даже наоборот. В женщинах ценилась нормальная красота, нормальная фигура. Но Люда была уникумом. Похоже, в детстве ее частенько ругали за все подряд, предъявляли завышенные требования, может, она сравнивала себя с другими женщинами. Короче говоря, в кафе мы ходить с ней перестали. А после свадьбы жена дома готовила сама, но отдельно для меня и отдельно для себя. Фантазии у нее на диетическую еду ограничивались какими-нибудь овощными салатиками да постными бульонами, и мне их было очень жарко. Когда у нее случались неприятности на работе, она и вовсе впадала в жуткую депрессию. И почему-то во всех проблемах винила свою внешность. Ну, в общем, мне это надоело, и как-то вечером я после работы, начитавшись книг о здоровом питании, приготовил жене нормальный ужин. Хотя это оказалось весьма непростой задачей. Я же так и не знал, что из еды Люда любит. Сомневался, что ей до оскомины не надоели все эти овощи и трава. Вот точно не могу вспомнить, что я сотворил на кухне, но Там было даже мясо, приготовленное в духовке со специями и овощами. Диетический гарнир, который оказался очень вкусным, даже мне понравился. И десерт. Конфеты из сухофруктов с медом. Для этого я очень хорошо помню реакцию жены. Ну, шутка ли, муж впервые в жизни у плиты, да еще и приготовил кучу всего для нее, а не для себя. Она поблагодарила. А я ей рассказал, что и как приготовлено, чем полезно каждое блюдо. Даже не поленился, прикинул примерный список белков, жиров и углеводов. Благо была у меня дома неплохая книга, где все указано, плюс мои математические способности, я ведь эхмат окончил. В общем, пригодилось и знание формул, и умение составлять графики, усмехнулся Сафронов. Жена обалдела. Сели за стол, и впервые в жизни, наверное, я увидел, что Люда ест нормальную человеческую еду. Слово слову сказать, она даже попросила меня написать ей рецепты. Вроде у нее сотрудницы тоже борются с целлюлитом и лишним весом. А мне в голову пришла мысль, ведь в Тарасове не только моя жена так ревностно относится к своей внешности. А сколько еще женщин, которые, к примеру, располняли после родов, или людей с сахарным диабетом, которые тоже не могут посещать кафе или рестораны? Почему-то о них никто не подумал. Так почему бы мне не заняться этой проблемой? Ну, правда, идея пришла и ушла. Просто я отметил, что она весьма неплохая. Но, в конце концов, откуда у меня возможности и деньги, чтобы что-то подобное создавать в Тарасове? Вполне может статься, что продукты для таких заведений окажутся слишком дорогими, у меня нет образования повара, да и вообще слишком все сложно и хлопотно, чтобы этим заниматься. Ну а потом, уже через некоторое время, Люда забеременела и решила уйти с работы, узнав о том, что мы вскоре станем молодыми родителями, я и жена едва ли не на крыях летали. Люда бросилась вязать будущему сыну или дочке пинетки. Я старался сделать так, чтобы жена ни в чем не нуждалась. Но вскоре я и она впали в какое-то уныние. Я прекрасно понимал, что моей зарплаты не хватит на то, чтобы обеспечить семье нормальное будущее. И Люда снова взялась за старое, вечно недовольная собой. Она сильно переживала за ребенка, и это все вылилось в ее комплексы по поводу внешности. Когда я возвращался с работы, она едва ли не в истерике требовала от меня доказательств моей любви и просила пообещать не бросать ее после рождения ребенка. Я тогда удивился, ну с чего мне бросать мать моего сына или дочери? Она, представляете, выдала после родов, мол, она станет жуткой коровой, расплывется как блин на сковороде, появятся морщины и седые волосы, или вовсе она облысеет, в общем... Бред сивой кобылы, апофеозом стало ее заявление, что она снова решила сесть на очередную диету. Тогда мне стало не до шуток, чего доброго она так и ребенка лишиться может. Я не выдержал, сел с ней вечером за стол и заявил. Так и так, сейчас мы вместе составляем с тобой полезное и здоровое меню для беременной женщины, причем такое, чтобы оно было сбалансированным, вкусным и качественным. Одному мне не справиться, я не беременная женщина, а вот ты пиши, и не только для себя, но и для других. А почетом калорий и прочей ерунды я сам займусь, представляете? Я и не ожидал, что Люда увлечется этим занятием. Куда только делась ее депрессия, она книжками обложилась, стала что-то выписывать, придумывать и рисовать. Составила не только меню, но и придумала одежду для беременных, нарисовала эскизы. Потом я предложил ей составить блюда для диабетиков, спортсменов, пожилых людей и детей. И она мне каждый вечер давала свои записи. Накопился толстый ежедневник. Я сперва не знал, куда это все девать. А потом вспомнил про свою идею о кафе здорового питания. Набросал бизнес-план, показал жене. Та пришла в безумный восторг от новой игрушки, даже нарисовала мне, как должно выглядеть кафе для людей, ведущих здоровый образ жизни. Не буду вдаваться в подробности о том, как я все это воплощал в жизнь. Взял кредит, подыскал помещение для аренды, разместил объявления о наборе персонала. Короче говоря, результат вы можете видеть сами. Проект окупился, стал приносить большой доход. Люда родила Алису, а когда та немного подросла, я помог жене собственным отли. ателье. Люда перестала так беситься по поводу своей внешности, переросла переходный возраст, занялась дочкой и своим делом. Все ушло достаточно стабильно и хорошо, пока не случилось то, из-за чего я и обратился к вам. В общем, до тех пор, пока не похитили Алису. Я не успела никак прокомментировать рассказ Сафронова, Внезапно мы оба услышали негромкие шаги по коридору, временами шаркающие. Дверь распахнулась, и я увидела полусонную Людмилу, одетую в домашний халатик, растрепанную и почему-то усталую. Женщина потерла глаза, потом проговорила, обращаясь, видимо, к своему мужу. — Паш, Алиса еще не вернулась к конюшне. У нас ужин есть... Сафронов ласково посмотрел на свою супругу и произнес... — Людочка, иди и поспи еще немножко. Мы с тобой уже поужинали, а теперь тебе пора спать. — Алиса! — начала была женщина, но осеклась, увидев меня. На ее лице одновременно отразились недоумение, боль и какой-то ужас. Я поняла, что Людмила вспомнила об исчезновении своей дочери. Насколько бы я ни подозревала мать Алисы в неискренности, сейчас, в подлинности ее чувств, нельзя было усомниться. — Алиса, — повторила женщина. На ее глаза навернули слезы. Она даже не пыталась сдерживать судорожное рыдания. Павел Олегович подошел к жене, мягко взял ее за руку, тихо сказал. — Людочка, тише, мы найдем Алису. Тебе нужно поспать, идем. Я отведу тебя в комнату. Он быстро взглянул на меня, вроде как, извините, я вас оставлю, а затем направился к двери, увлекая за собой рыдающую супругу. Я осталась в комнате Алисы в одиночестве. Я решила не тратить времени зря, включила ноутбук Алисы. Однако все оказалось не так просто, как я думала. Машина затребовала ввести пароль. Я наугад набрала слово «Янтарь». Но, увы, на экране загорелась табличка «Пароль неверен». Я задумалась. Вряд ли Алиса воспользовалась банальным кодом, собственным именем или ником и годом рождения. Все же я проверила и этот вариант тоже безрезультатно. Имя и фамилия родителей... Бред какой-то. Любимая собака? А была ли она у девушки, собака? Вообще, как Алиса относится к домашним животным, хотела бы я знать. Интаря вот забросила. Придется про собаку спросить у Сафронова. Если на ноутбуке стоит пароль, вряд ли родители Алисы знают его. Девушка собиралась обезопасить данные компьютера от посторонних людей, полагая, в том числе и от родителей. У меня не было так много времени, чтобы подбирать пароль методом проб и ошибок. Так можно и до утра провозиться. Но зачем? У меня есть более надежный вариант. Я достала свой мобильный телефон, нашла в книге имя Вадик и позвонила своему давнему приятелю. Вадика можно назвать компьютерным гением. Он блестяще разбирается во всем, что касается компьютеров и электронных систем. Может подобрать любой пароль. Найти в сети что угодно и кого угодно. А в свободное время занимается разработкой сайтов. К моему счастью, Вадик сразу взял трубку. После обмена приветствиями приятель сразу спросил, чем он может мне помочь. Ну, так уж повелось изначально. Звоним мы друг другу только по делу. Исключения составляют лишь обмен праздничными поздравлениями. Но сейчас не Новый год и не день рождения у Вадика. посему приятель сразу понял, что звоню я не ради праздной болтовни. Я коротко объяснила суть дела, и Вадик попросил сообщить данные о ноутбуке, необходимые для установки пароля. Я передала информацию, после чего Вадик пообещал перезвонить. Ждать мне пришлось недолго. Вскоре приятель сообщил мне пароль, необходимый для входа в систему. Значит, пароль раньше был записан латинскими буквами Alice две 2000. Потом его сменили на Жгут 21052018, то есть сейчас вводи последний. Продиктуй, правильно записала? Я повторила пароль, Вадик пожелал мне успехов в расследовании и отключился. Я задумалась. Да, странный код, с первым паролем все более-менее понятно. Девушка записала латиницей собственное имя, girl переводится с английского как девочка или девушка, а 2000 — это год ее рождения. Но потом пароль она сменила на другой, расшифровать который я пока не могла. Ради интереса вбила слово «джгуте» в интернет-переводчик, однако такого слова ни в одном языке не оказалось. Имелось немецкое «гуте», что означало «добрый», «спокойный», Может, Алиса ошиблась и случайно поставила первую букву «Джей»? А может, и специально, чтобы никто не догадался? Иногда так нарочно делают, пишут слово с ошибкой, чтобы установить код было труднее. Ладно, главное, у меня есть пароль. А как и почему девушка выбрала именно это кодовое слово и такой набор цифр? Дело десятое. Надо сверить цифры с номером телефона Алисы. Возможно, она записала именно его? Добрый, в кавычках, номер телефона? Почему бы и нет? Я ввела пароль в строку и сразу же вошла в систему. Да, Вадик все-таки гений. Даже сказать не могу, сколько бы времени я возилась, подбирая код. Вот вряд ли бы додумалась до такого сочетания букв и цифр. А вот приятель установил пароль в два счета. Надо спросить у него, как это делать? Надо же и мне научиться так мастерски взламывать сети. Вадика может и не оказаться под рукой. И что я в таком случае буду делать? Первым делом я осмотрела содержимое рабочего стола на ульбуке. Если в комнате Алисы царил совершенный беспорядок, то о компьютере я этого сказать не могла. Огромное количество папок, фотографий, текстовых документов с малопонятными названиями. Во всем этом запутаться можно. Я наугад открыла несколько документов, но ничего полезного в них не нашла. В одном увидела исторические даты, начиная от крещения Руси и заканчивая Советским Союзом, стал быть, конспект по истории. В другом находилась таблица Эксель, в которой содержался расчет некоего количества сена и овса. Это, скорее всего, корм янтаря, что-то вроде того, сколько лошадь съедает в месяц и стоимость лошадиного провианта. В какой-то папке без названия я нашла огромное количество фотографий с морскими пейзажами, наверное, фотоотчет с какой-то поездки. В другой — фотографии различных лошадей. В скором времени я поняла, что если стану просматривать каждую папку и каждый файл, то рискую задержаться у ноутбука Алисы до поздней ночи. Поэтому я вставила свою флешку в нужный разъем. У меня всегда при себе имеется быстрое съемное устройство с огромным количеством гигабайтов памяти. И задала команду копировать. Несмотря на высокую производительность компьютера, операция должна была занять энное количество времени. Поэтому я щелкнула по браузеру интернета. Хотелось бы увидеть, в каких социальных сетях зарегистрирована Алиса. Если я найду ее страничку, то хотя бы прочитаю переписку с другими пользователями. Возможно, это внесет некоторую ясность в дело об исчезновении девушки. В истории я нашла только одну единственную социальную сеть, которой пользовалась Алиса. Я и сама была зарегистрирована в этой сети, хотя, признаюсь, моя страничка присутствовала во всех существующих социальных сетях. Не ради развлечения, а для работы. Ну, мало ли что мне может понадобиться. Поэтому я открыла ту сеть, в которой Алиса создала свою страницу, предвкушая прочесть что-то полезное в истории ее сообщений. Но, увы, меня ждало жестокое разочарование. Страница Алисы была удалена уже полмесяца назад. Странно. Почему девушка это сделала? Ну, конечно же, странички удаляют, например, когда приходят спам или их взламывают, или человеку просто надоедает данная социальная сеть. Но тогда он регистрируется в какой-нибудь другой. Однако Алиса не сделала этого. Она больше нигде не завела свою страничку. Ни за что. Не поверил, что современная девушка может обойтись без своего профиля в интернет-сети. Да сейчас даже пожилые люди охотно заводят друзей через интернет, общаются с ними, пишут свои ЖЖ, становятся блогерами. Почему тогда Алиса не пользуется благами современной цивилизации? А может, она влипла в какую-нибудь историю, пыталась скрываться от кого-то, поэтому и удалила свою страницу? Однако это не помогло, девушку похитили, и вся конспирация оказалась напрасной. Да, скорее всего, так и произошло. Может, история интернет-вкладок мне поможет? Однако и тут мне не удалось найти ничего стоящего. Интернетом девушка пользовалась, но после того, как ее похитили, естественно, ноутбук не включался. Но вкладки оказались бестолковыми для моего расследования. Могу только сказать, что Алиса интересовалась лошадьми, бальными платьями, косметикой и одеждой. Несколько вкладок было посвящено различным праздничным нарядам, Наверное, подбирала себе платье для выпускного вечера, других вариантов тут нет. Но на этом абсолютно все. Никаких сомнительных сайтов, посвященных незаконному распространению запрещенных веществ, и вообще ничего крамольного я не обнаружила. Пока моя идея с наркотиками не получила подтверждение, интернет мне совершенно не помог. Я вздохнула и закрыла вкладку. Страница удалена, потому просмотреть сообщение я не могла. Содержимое рабочего стола продолжало копироваться на флешку, поэтому я решила пока осмотреть комнату пропавшей дочери Сафронова. Первым делом открыла плотяной шкаф. Как и предполагала, одежду Алиса носила только дизайнерскую. Никакого второсортного тряпья. Все рубашки и платья выглажены, развешены на вешалках. Джинсы сложены просто идеально на отдельную полку. Отдельно стопка футболок и водолазок на нижней полке Элитные теплые свитера и шакеты. Несмотря на огромное количество одежды, вещи не валялись, каждый нашло свое место. Протокол ради я исследовала одну пауку, вытащив наружу всю одежду, которая была сложена на ней. Как и полагала, в шкафу Алиса ничего не прятала. Да и не стала бы девушка этого делать. Нина Ивановна все равно наводит порядок, и если бы Алиса вознамерилась что-либо скрыть, ей бы это вряд ли удалось. Если развивать идею о том, что у девушки оказалось нечто, что она пыталась спрятать, и из-за этого ее похитили, то где Алиса могла это держать? Хотя, наверное, я слишком усложняю, девушку попросту похитили и требуют заплатить выкуп за освобождение. Ничего она не прятала и не скрывала. Тогда какие могли быть у Алисы проблемы? Загадка? А может, и проблем не было, просто ей надоело собственное лошадь, и она таким образом решила избавиться от ответственности за животное. Тоже, может быть. Кто-то умный говорил, истина в простом. А я напридумывала какой-то фантастический детективный роман, спрятанные артефакты, преследование наркоторговцев. Проще надо быть, Таня, проще. Я открыла книжный шкаф, оглядела его содержимое. Несколько художественных романов, преимущественно зарубежных авторов, школьные учебники, несколько энциклопедий, посвященных лошадям и верховой езде. Но, в принципе, нельзя сказать, что чтение являлось хобби Алисы. Помимо книг в шкафу я нашла школьные тетради за прошлые годы, которые девушка не выбрасывала. В принципе, некоторые могли бы пригодиться для сдачи экзаменов, вот только зачем Алисе тетрадки с начальной школы? Или она их сохраняет для истории, подобно тому, как ее родители собирают антикварные вещи? Скорее всего, так. Другого объяснения я данному факту не нашла. К сожалению, личных дневников или ежедневников девушка не вела, в чем я еще раз убедилась. Поэтому в скором времени я закрыла шкаф и подошла к туалетному столику. Косметики у Алисы было немного, но вся она была явно дорогая и элитная. Если духи, то французские. Тени, пудры и тушь самых популярных и качественных брендов. Мое внимание привлекла маленькая косметичка девушки, стильная и компактная. Я сперва удивилась, ведь косметички, как правило, носят с собой в сумочках всегда. Почему же Алиса оставила ее на туалетном столике? Однако, открыв один из ящиков стола, я тут же получила ответ на свой вопрос. Чего-чего, а косметичек у Алисы было превеликое множество. Создавалось ощущение, что девушка их коллекционировала. Я достала все косметички и принялась проверять их содержимое. Почти все оказались пустыми, исключение составляли две из них. В одной я обнаружила губную помаду, в другой — блеск для губ. Я сложила все косметички обратно в ящик, взяла ту, что лежала на туалетном столике. В ней находились тушь для ресниц, подводка для глаз и тоже губная помада, которыми Алиса пользовалась совсем недавно. Такой вывод я сделала потому, что косметика была практически новой, однако и губной помадой уже красились, и подводку использовали. Стало быть, до недавних пор Алиса пользовалась именно этой косметичкой, но почему-то потом оставила ее на столике. Или косметичка предназначалась для домашнего марафета? Да нет же, краситься за туалетным столиком. Может, Алиса купила себе новую, а старую оставила? Тогда почему не приложила в свою нынешнюю косметичку тушь, помаду и подводку? Странно. Я вытряхнула содержимое сумочки на столик, чтобы убедиться, что кроме косметики там ничего нет. Однако я ошиблась. Следом за помадой на поверхность столика выкатился маленький шарик диаметром около шести миллиметров. Шарик был пластиковым и имел белый цвет. Но что это такое, для чего и что он делает в косметичке Алисы, я не понимала. — Может, это часть какого-то косметического средства? — Ага, из пластмассы, конечно. — Тогда как шарик попал в косметичку? Я ломала голову над этим вопросом, когда в комнату вошел Павел Олегович. Он извинился передо мной, что пришлось меня покинуть, сказал, что успокаивал свою жену. Я показала ему пластмассовый шарик и произнесла. — Вот это я нашла в косметичке Алисы. Вы знаете, что это такое? И почему ваша дочь оставила косметичку дома? Сафронов ни капли не удивился моим вопросом. Он, пожал плечами и проговорил. Алиса постоянно покупает новые косметички. Всегда следит за последними моделями. Ну, нравятся они ей. Скорее всего, она приобрела себе новую, а эту оставила дома. А Шарик... «Ну, это же пулька, обычная, от страйкбольного оружия!» Понимаете, Алиски как-то в голову очередная блажь пришла. Она решила заняться страйкболом. «Это игра такая, ну, знаете, наверняка, сейчас довольно популярная в Тарасове!» «Нет, не знаю!» — покачала я головой, даже не слышала о такой. Павел Олегович посмотрел на меня с удивлением. «Да ладно! Вы же частный детектив! Оружие наверняка у вас и есть! Или я ошибаюсь?» — Не ошибаетесь? У меня есть пистолет Макарова, стреляя превосходно. А причем тут какая-то игра? — Ну, страйкбол — это что-то наподобие пейнтбола. О нём-то вы слышали? — Естественно, — кивнула я. Пейнтбол я даже играла как-то. Собственно, это командная игра, в которой противники поражают друг друга из пистолетов, заряженных шариками со смываемой краской. В пейнтбольном клубе, куда меня вытащил Андрей Мельников, Мой давний приятель, дается специальная форма защитного цвета. Играют две команды, побеждает та, которая уничтожит своего врага. Когда в человека попадает шар, он разрывается и окрашивает костюм определенным цветом. Это значит, что противник повержен. Андрюха затащил меня в пейнтбольный клуб, где праздновал свой день рождения. Он вздумался ему поиграть в войнушку. Мне как раз нечем было заняться, и я согласилась на сию авантюру. Игра показалась мне немного скучной, а форма жаркой и неудобной. Хотя я и убила около трех человек, меня, в конце концов, тоже подстрелили. И в этом была повинна форма, в которой все движения были неуклюжими, и я не сумела вовремя увернуться. Пейнтбольная экипировка весьма отличается от пятназовской но от непривычки я и допустила оплошность. Андрей частенько играл в пейнтбол, и его, ясное дело, пристрелить не смогли, Ну, в общем, могу сказать, что больше мне играть не захотелось. Андрюха долго подшучивал надо мной. Вроде как я такая крутая, черный пояс по карате и пистолет Макарова, а подстрелили меня совершенно не относящиеся к военному делу люди. Ну, так вот, страйкбол — это нечто похожее, — прервал мои воспоминания Павел Олегович. Сам я не играл, но представляю себе, в чем суть и особенности игры. Там тоже надо подстрелить противника, но используются специальные пластмассовые пульки и страйкбольное оружие. Игра в основном на честность, то есть, если в человека попадают, он должен сам признаться, что его убили, и сдаться. Начинающие игроки покупают оружие в магазинах игрушек, ну, знаете, всякие автоматы с пульками и пистолетом. Но страйкбольное профессиональное оружие может даже очередью стрелять. В некоторых моделях предусмотрен оптический прицел ну и прочие подобные вещи. — И ваша дочь занималась страйкболом? — удивилась я. — Почему вы раньше об этом не говорили? — Занималась — это сильно сказано, — покачал головой Сафрона. — У Алисы бывает такое. Внезапно приходит в голову идея, и вот она уже стремится ее воплотить в жизнь. Кто-то из одноклассников или одноклассниц дочери играл в страйкбол. Вот и она загорелась, стала расспрашивать меня про оружие. Видать, интернета ей оказалось мало, потом заявила, что ей нужен приводной автомат, камуфляж и очки. Я не возражаю против увлечений дочери, но мне не слишком понравилось, что Алиска будет носиться с оружием по какому-нибудь лесу или еще где и стрелять в людей. Да и мало ли... Пульки хоть пластмассовые, но могут сильно задеть, особенно если дочь вдруг вздумает закатать рукава или снять куртку. Вы не подумайте ничего. Денег на дочкины игрушки мне не жалко. Я с радостью оплачу ей любое путешествие или поездку. Фитнес-клуб, бассейн, сауны. Хочет заниматься спортом? Пускай. Но главное ведь безопасность. Я сказал дочери, что не одобряю таких игр с пулеметами. В конце концов, она же не мальчишка, а девушка. Предложил ей попробовать заняться плаванием с аквалангом, если ей хочется новых впечатлений. Она покивала, спорить не стала. Но, видимо, на какие-то игры все же тайком ездила. Я думал, она автомат себе все же купила на карманные деньги, но в комнате его ни Нина Ивановна, ни жена не находили. Не знаю, в общем, зря ей запретил играть. Алиска, упертая, все равно сделает по-своему. Скандалить не станет, тихо покивает и все равно добьется того, что она думала. — И, думаете, пульку она хранила в качестве сувенира? — поинтересовалась я. Павел Олегович пожал плечами. «Да — откуда же я знаю? — проговорил он. — Может, подняла просто, положила и забыла. — Может, еще по какой причине? — А вы, случайно, не знаете, где в Тарасове Алиса могла играть в страйкбол? — спросила я, — насколько я могу предположить, в городе много подобных клубов. Может, ваша дочь упоминала какое-то название? Сафронов снова задумался, потом нерешительно проговорил. — Кажется, она говорила о клубе Эдельвейс, но, возможно, я что-то путаю. Не уверен, что точно вам сказал, но в памяти отложилось именно это название. Вы серьезно думаете, что похищение моей дочери как-то связано с этой игрой? Но все может быть туман ответила я во всяком случае этот клуб если он на самом деле существует мне следует проверить бесконечные поля бесконечная дорога которая видимо никогда не закончится впрочем это не имеет значения сейчас для меня уже мало что имеет значение Пока идешь в одиночестве, пока совершаешь этот многодневный марафон, чего только не приходит в голову. Какие только мысли не проносятся, какие идеи не возникают. А иногда голова совершенно пуста и свободна от каких бы то ни было размышлений. Иногда всплывают воспоминания, которые, казалось бы, глубоко похоронены где-то в глубинах мозга. И все-таки нет, они не стерлись. не исчезли они просто запрятались в тайниках подсознания и сейчас упорно рвутся наружу точно новорожденный ищущий выход на свет из материнской утробы мать я ведь ее очень хорошо помню как никакого другого человека из своей жизни забавный парадокс роднее матери не может быть никого верно Она та, что подарила жизнь, воспитала, та, что была рядом с тобой всё время. Она обязана любить своего ребёнка, верно? И ребёнок, по идее, тоже должен ей платить той же самой монетой. Или всё-таки нет? У меня с матерью всегда были сложные отношения. Она, прямо скажем, была странной, не такой, как все. и никто не разберет, что творилось в ее голове. Она бросалась из одной крайности в другую. Когда мне было лет пять, не больше, помню, затащила меня в какую-то церковь, ставила там свечки, крестилась, кланялась, чем-то напоминала кликушу в платочке и длинной юбке, убивающуюся на похоронах. Неприятное зрелище. Мне больше всего хотелось, чтобы мы поскорее ушли из церкви. Все мне там не нравилось. Все казалось глупым и непонятным. Но она упорно ходила от одной иконы к другой, вела себя как ненормальная, одержимая. И вот вам контраст. Как-то после всей этой нелепой клоунады затащила к нам в дом какого-то мужика. Ничего себе поворот. До сих пор не понимаю, что она была за человек. Она мне было тринадцать. Взяла себе за привычку каждый вечер выпивать что-нибудь спиртное. Курила, как паровоз. На кухне дым стоял коромыслом. Церковь уже не ходила. Ей и без этого было хорошо. Какие-то молитвы и поклоны. Надеюсь, хотя бы сейчас она в себе разобралась». когда, наконец-то, благодаря мне, попала на свидание с Всевышним, или в кого она там верила.